Преданные звери. Одному юноше наскучила его жизнь, и он решил отправиться путешествовать по миру в поисках новых возможностей. Денег он скопил совсем немного и старался протянуть на них как можно дольше. Однажды он пришел в деревню и увидел мальчишек. Они носились по улицам, вопили и устраивали всяческий тарарам. Заинтригованный юноша спросил у них, в чём дело. Один из мальчиков быстро ответил. «Мы поймали мышь, а теперь заставляем её прыгать и плясать. Здорово, правда?» Но юноша не согласился. Наоборот, игра показалась ему жестокой. Он решил помочь бедной мышке, и уговорил мальчишек отпустить ее в обмен на небольшую сумму денег. Оказавшись на свободе, мышка сразу спряталась в свою норку и больше не показывалась. Довольный юноша зашагал дальше и вскоре пришел в другую деревню. Мальчишки там мучили несчастную обезьянку, принуждая ее кувыркаться и прыгать. Юноша дал мальчикам денег, чтобы те отпустили животное на свободу. Обезьянка моментально скрылась. То же самое произошло и в третьей деревне, где издевались над бедным медведем. Юноша снова выкупил животное, и оно сразу убежало прочь. Карманы юноши опустили, он потратил все деньги. Что делать? «Домой он точно не вернется». Можно было попробовать занять денег у короля, который владел ими в избытке. Он пришел ко дворцу, но на входе его остановили стражники. Приняв его за вора, они заперли его в сундуке, сунув в руки кувшин с водой, кусок хлеба и сбросили в реку. Бурные воды несли сундук, и юноша уже потерял всякую надежду. Но вдруг замок щелкнул и открылся. И кого же он увидел перед собой? Мышь, обезьяну и медведя, которых он освободил. Все они сели на сундук и стали думать, как быть дальше. В это время их внимание привлек странный овальный камень. Медведь сразу же узнал его. Это был волшебный камень, исполняющий желание того, кто носит его с собой. Юноша схватил камень и пожелал, чтобы у него был замок. Бабах! Перед ним возник восхитительный, изящный замок. Мимо проходили купцы. Они очень удивились, когда увидели огромное здание там, где еще недавно ничего не было. Они спросили юношу, как ему удалось построить его за столь короткий срок. Он ответил, что помог ему волшебный камень. Тогда купцы предложили ему все свои драгоценные товары в обмен на камень. И юноша согласился. Но как только он отдал его, замок исчез, и юноша опять обнаружил себя запертым в сундуке посреди бурной реки. Звери снова пришли к нему на помощь, но на этот раз не смогли отпереть замок. Тогда они решили вернуть волшебный камень. Добравшись до замка, где остановились купцы, они отправили мышь оценить обстановку. Вскоре она вернулась и сообщила, что дела плохи. Камень висит на красном шнурке под зеркалом охраняют его два громадных кота. Медведь и обезьяна опять послали мышь в замок. Они наказали ей дождаться, пока хозяин котов заснет, после чего вскочить ему на лицо, укусить за нос и дернуть за волосы. Так мышь и сделала. Очнувшийся шалевший человек выгнал своих котов прочь. Ведь они не заметили, как мышь пробралась в замок. На следующую ночь мышь вернулась, и, увидев, что купец заснул, она перегрызла красный шнурок. Камень упал на пол, и она оттащила его к двери, где ее поджидала обезьяна. Обезьяна подхватила мышь вместе с камнем, вернулась к реке. Тут настал черед медведя. Он доплыл до сундука, все еще болтавшегося на середине реки, а обезьяна сидела у него на спине. Она вцепилась лапами в его мех, а камень зажала в зубах. Мышь же, в свою очередь, спряталась в большом ухе медведя. Пока они плыли, медведь стал нахваливать обезьяну за хорошую работу, но та не отвечала. Медведю это не понравилось, и он повторил свои слова еще раз. Обезьяна хотела было ответить, открыла рот, и камень упал в воду. Друзья обратились за помощью к лягушкам, жабам и всем водным обитателям со словами. «Сюда скоро придет страшный враг. Принесите нам все камни, какие найдете». Мы построим стену и останемся тут, чтобы защитить вас». Водные жители собрали много камней, среди которых оказался и волшебный камень на красном шнурке. Трое друзей бросились к юноше и освободили его. Как только камень вновь оказался у него в руках, он пожелал новый замок где они и жили все вместе долго и счастливо.